Второе. Особенная эквивалентная форма. Каждый товар – сюртук, чай, пшеница, железо и так далее в выражении стоимости холста – выступает в качестве эквивалента и потому в качестве стоимостного тела. Определенная натуральная форма каждого из этих товаров есть теперь особенная эквивалентная форма наряду со многими другими. Равным образом, многообразные определенные конкретные виды полезного труда, содержащиеся в различных товарных телах, выступают теперь лишь в качестве особенных форм осуществления и проявления человеческого труда вообще.